6. Я выскочила из метро, и будто всплывая из предонных глубин к поверхности озера, залитого тонким слоем маслянистого солнца. Для начала октября было сказочно тепло, и громоздившиеся над вокзальным шпилем облака казались скорее майскими, холерически взрывными. Сухой воздух пахнул поездами, женские голоса из динамика расслаивался эхом. Необъятное пространство под крышей было пусто. Люди держались лишь одной нижней плоскости, толпились на ней и толкались, и в этом была какая-то досадная неэффективность. Лёнька опоздал всего на 10 минут. Я даже не успела рассердиться. Этим летом мы не виделись, и теперь я сразу заметила в нём перемены. Вместо футболки и джинсов цивильная рубашка, брюки со стрелками, в руках чудовищно безвкусная барсетка под змею. Он по-прежнему выглядел всё плаватым, но уверенная, слегка расхлябанная походка демонстрировала, что с ним считаются, и быть может, где-то даже уважают. "Задолбали электрички", сказал он с чувством, когда мы сели в вагон. "Квартиру хочу снять, чтобы не мотаться каждый день. Думал, общагу дадут в этом году, так фиг. Багатенький. Родители не бы спонсируют. Да не, я на работу устроился ещё в августе. Там фирма одна сигнализации ставит". Он подмигнул. Платят нормально. Я ж головастый. По вечерам работаешь? Да всяко. А учёба как же? Ленка сделал неопределённый жест, мол, да уж как-нибудь. Зря, далеко ещё до диплома. Ой, славка, ты как маленькая. Кто на четвёртом курсе на пары ходит? Вагон быстро заполнялся. Одни ехали домой с работы, другие на дачу пожинать плоды. А Лёнька, значит, не дождался, пока созреют ягоды, и кинулся рвать их зелёными. А ты чего поговорить-то хотела? Мне твоя помощь нужна, головастик. Ты змеев ещё не разучился делать? Каких змеев? Обычных, которые летают. А, Лёнька засмеялся. В детство потянула. Я достала из сумки тетрадь, заложенную вырезкой из американского журнала. Красный ещёкий парень с фотографией держал на вытянутых руках модель планёра, к которой снизу была прикреплена миниатюрная камера-мыльница. И где тут змей? В статье, терпеливо сказала я. Тут написано, что для съёмки с воздуха можно использовать любой портативный аппарат, не обязательно планёр. Можно со змея или с воздушного шара. А что с кукурузников вам уже съёмки не делают? Делают, но я хочу попробовать сама. Надо только придумать, как камеру к змее прикрутить. Двери вагона с шипением захлопнулись, и платформа за окном пришла в движение. Лёнка нехотя морщил лоб, рассматривая журнальные фотографии. Да никак не прикрутишь. Трепыхаться же будет. Змея тебя не планёр. А ты пошевели мозгой. Я раскрыла тетрадь и вынула из сумки карандаш. Если жёстко зафиксировать, ничего не будет трепыхаться. Голубые Лёнькины глаза были по-прежнему благодушно ленивыми, позрослабленной. Казалось, он уже настроился на свою будущую сытую жизнь. Прибыльная работа, не требующая таланта, практичные и доступные цели: машина, квартира. Разве не с ним мы изобретали ракетные двигатели и разбирали на части все механизмы, что попадались под руку? Поиск котил всё дальше, а я крутила свои схемы и так и эдак по минутно толкаю Лёньку в плечо. Смотри, Можно сделать жёсткую рамку, чтобы фиксировалось на разный угол наклона. Я должна его растормошить. Выбить из него это сонное довольство. Но он только вяло скользил взглядом по тетради. Ну, попробуй так, если хочешь. Словно не знал, что из инструментов у нас дома есть только молоток. Что-то не верится мне, что тебя в фирму взяли, сказала я. Ну, неважно. Спроси отца. Даст он мне в своей мастерской поработать? Но да там всё паутиной заросло, пробурчала Лёнька. Ладно, забегай. Я в субботу вечером дома буду. Войдя в квартиру, я тут же уловила непривычный запах густой и приторный до тошноты. В большой комнате играла восточная музыка, а на кухне натужно сипел чайник, кипящий, судя по всему, давно. "А я чуть не заснула", смущённо сказала мама, приподнявшись с подушки. Ноги её были закутаны в старым шерстяным одеялом. так успокаивает. На тумбочке у дивана стояла пустая кружка из-под чая, а рядом брошюрка по гаданиям Таро. Я сделала музыку потише и открыла форточку. Источник запаха был в шкафу. Там на полке курилась тонкая коричневая палочка. Ты что, с работы отпросилась? Да что-то плоховато стало после обеда. Голова. Я тронула мамин лоб. Он был лишь немного тёплым со сна. Но выглядела она и впрямь неважно. Кожа была бледной, под глазами залегли тени. А ты ещё палку эту зажгла. Давай я выкину. Не надо, хороший запах. И для энергетики полезно. Я вздохнула. Книжки на маминой тумбочке менялись каждую неделю: хиромантия, тайна имени, толкование снов. К счастью, охладевала она так же быстро, как загоралась. Ты бы всё-таки сходила к врачу. Слишком часто у тебя голова болит, это плохой сигнал. Ах, ясь, опять ты за своё. Она помурчилась. У нас просто душно в подвале. Ты же недавно в отпуске была, а также мучилась. Не так, сказала она упрямо, как ребёнок. Что ты меня гонишь вечно к этим мясникам? Мама, ну не все же врачи такие. Один раз ошиблись, ну и что теперь? Диван скрипнул. она приподнялась на локте и смерила меня едким взглядом. Ну и что? Я чуть не умерла из-за них, и ты говоришь, ну и что? Я села рядом и притянула к себе её растрёпанную голову. Мне хотелось сейчас подумать о чём-нибудь другом. О том, как завтра утром я прыгну в прохладную воду бассейна, которая сверху кажется голубой. О том, как снова буду делать змея на маминой теме, сладко пахнущей импортным шампунем. рождало во мне какой-то болезненный стыд за эти мысли. Чувство было неуклюжим, угловатым. Она тыкала под рёбра, и я не знала, как мне устроиться, чтобы его не замечать. Иногда, лёжа в постели, я представляла, что меня посылают в далёкую экспедицию куда-нибудь на Камчатку. Я буду измерять движения земной коры, исследовать поствулканические деформации, делать прогнозы землетрясений. А вечерами приходил в свой гостиничный номер и просто читать. В такие моменты мне становилось очень хорошо. Но лишь на лежном мгновении откуда ни возьмись выползал холодный чешуйчатый истыт и жалил отрезвляя. Веденье рассеивалось. Всё снова было как всегда. Я пойду ужин готовить, ты отдыхай. Принести тебе чаю. Утром в субботу солнце ещё светило, хотя стало ветрено, а после обеда зарядил дождь и пустился заштриховывать бабье лето. Увлечённо, как школьник, чиркающий карандашом в тетрадке наблюдений за природой. Был белый квадратик, стал чёрный. Не успел подсохнуть мой зонт, распяленный в прихожей, как пришло время собираться снова. Я проверила, выключен ли газ, чмокнула маму, сидевшую перед телевизором, и вышла во двор. Окна глухо желтели сквозь пелену влажных сумерек. Бледный асфальтовый круг под фонарём был усеян кожистыми листьями. Лёнька жил совсем рядом, в одной из девяти этажек, однако в последние годы мы редко встречались. Как-то раз на первом курсе я подошла к нему во дворе. Он сидел на качелях рядом с высокой блондинкой. Траурные вьюнки на её ажурных челках оплетали длинные изящно скрещенные ноги, теряясь в темноте джинсового мини, едва прикрывающего бёдра. Все те пять минут, что я разговаривала с Лёнькой, болотные глаза блондинки сверлили меня взглядом, в котором было, пожалуй, всё. И гнев, и страх, и презрение. Теперь, встречая Лёньку на улице, я делала вид, что не замечаю его. Я позвонила в домофон. Его поставили недавно. В детстве мы бегали друг к другу без всяких замков и кодов. Поднялась пешком на третий этаж, чтобы не ждать лифта. Знакомая дверь была теперь спрятана под грозной серой неприступной свиду бронёй. А вот звонок, как и прежде, переливался птичьей трелью, и в квартире уютно пахло пирогами. Ух ты, как видоизменилось. Дядя Володя за улыбался и крикнул в сторону кухни: "Глянь, Ир, какая мадама". Встретил бы не узнал. "Да ладно вам", отмахнулась я, стаскивая ботинки. Не сто лет ведь прошло. Я хотела отказаться от тяйна. Меня усадили за стол чуть ли не насильно и завалили вопросами об отчёбе, об отце. В маленьком городе ничего не утаишь. Не женскую профессию ты себе выбрала. Ленькина мама всегда выражалась прямо. И это её манера жила в согласии с коренастым телом и простоватым деревенским лицом. Ну, если душа опросит, что ж теперь. Главное людям пользу приносить. А ты отлынивать не будешь, я тебя знаю. Ну ладно, мать. Дядя Володя хлопнул по столу ладонью. Пойдём мы. Он от прикладовку, чулан, как называла её вся семья, непропорционально просторный для малогабаритной двушки, с деревянными полками, сделанными отцом любовна на совесть, с верстаком и хорошей лампой на пантографе. В детстве мы мечтали залезть в чулан сами, когда дома никого нет. на без присмотр трогать инструменты строго-настрого запрещалось. "Показывай, Славка, что ты хотела сделать?" Я протянула ему журнальную страницу и свой тетрадный листок, объяснила идею. Дядя Володя слушал внимательно, глядя то на меня, то на схемы, потом забормотал: "Так-так", стал шарить ладонью по полке, словно припоминая, где что лежит. Лёнька не врал. Хоть паутины я и не заметила, но спертый воздух чулана и пыль праздности Нежелезная стружка, не сыпучая деревянная труха. Говорили о том, что в мастерской давно не пользовались. Кем бы Лёнька ни был в своей фирме, работу надо он явно не брал. А змей камеру выдержит? спросил дядя Володя с сомнением. У тебя какая? Я мельницу хочу купить. Я уже знаю, какую надо. Пол кило будет не больше. Ну а как с болтанкой? Надо же ровно весить как-то. Погоди. Если мы крестовину такую сделаем поверх. Я заглядывала ему через плечо, карандаш уже метался по моему листку, вычерчивая новую схему. Да, это будет правильно. Рамку подвесить за стропы в верхнюю часть леера. А змей нужен большой. Ну да, это несложно. Господи, сколько лет назад мы сделали последнего? Класси в пятом, кажется. Он был огромный по плечом мне. И отлично управлялся как на слабом ветру, так и при десяти метрах в секунду. Такой змей поднимет мыльницу, как пушинку. «А на кнопку как будешь нажимать?» — вмешался Лёнька. Всё это время он стоял в стороне, прислонившись к дверному косяку. «Гномиков посадишь?» «Там режим есть специальный. Камера сама может снимать с нужным интервалом». Жалко. А то можно было бы радиоуправления придумать. Он подошёл к нам в развалочку, но глаза уже горели. То ли интересом, то ли просто ревностью. В узком проёме чулана стало тесно, и не верилось, что когда-то мы без труда помещались тут втроём.